Глава шестая. Димит. Недоуменно смотрю на тетю Таню. Такой решительно настроенный я ее не помню. Что с удачей в дворе? Ажесточенно спрашиваю у нее. Если наша няня считает, что я профи, должен верить в сплетни окружающего мира, тогда выслушаю. Женщина смотрит на меня выразительно. Вчера сосед из жилого комплекса Ласточка приходил к своей зазнобе. В наш подъезд. А с собой он шарика привёл. Шарик это тот рыжий питбультерьер, морда как у твари. Смотришь на неё и кажется, что псена готова самостоятельно прокормить не только себя, но и хозяина, он сам. А ты слышал, что вся округа стонет от этих двоих? Злыдни. Ходят без намордников. Которые из них, шучу. Но тётя Таня не реагирует, мурит брови. Оба. Это как? Округляю глаза. Хозяин людям жить я не дают, а питбуль детям. Жил Каласточка в пятистах метрах от нашего дома, при том комплекс огорожен забором. Сейчас женщина всплескивает руками. Он псину свою в наш подъезд вчера притащил и отпустил погулять одну, пока развлекался с соседкой. Он же старый, уперся я, не понимая. Причем здесь моя семья? Какие шуры муры? Димитко, ты что упор ты такой? Может чай они пили? Под каждую юбку не заглянешь. А случилось это дело ровно в два ночи. Откуда по минутной информации? Опешил я. Наши камеры какой-то говнюк разбил именно вчера. Не люблю я совпадения. Вот и вчера подумал, что серый все подстроил на пару с подельницей. Соседка в глазок увидела. Ничего себе! Я до сих пор не получил официальную информацию из камер. Вернее получил, но решил не вскрывать электронное письмо до утра. Ни к спешку. Чайкина сидит, раскалю ее, как грецкий орешек, сдаст серого с потрохами. Алёнушка дома. И, бросаю нетерпеливые взгляды на алые помидорки и зеленые попки свежих летних огурчиков, которые расселись в идеальном порядке на тарелках. Баба Валя из второго подъезда видела, как шарик в два часа ночи. гнал Алёнку по улице. Чего? Более нелепой легенды даже представить не мог. Тётя Таня, ты смотри, не времне. Тебя кто-то попросил Злату Чайкину защитить. Эх ты, следователь, не совестно тебе. Закрыл на 2 месяца невинную девушку. Злюсь. Смотри. Тётя Таня двигает ко мне телефон, юзает WhatsApp, выбирает нужное видео. нажимает на стрелочку запуска ролика. Подобного зрелища я не ожидал. Меня всего затрясло. Едва я опознал в бегущем от собаки ребёнке Алёнку, впившись ногтями в скатерть, побогровел. Но это было не всё. Кажется, мои любимые соседи, которым я слишком сильно доверял, решили меня добить. Едва дочка скрылась, как во дворе появилась ночная няня, Галя, с парнем. Может, они побегут за ребёнком? Кольнуло нехорошее предчувствие. Ошибся. Парочка застыла посреди двора в крепком запосе, а потом, как ни в чём не бывало, направились в подъезд. Волоски на шее встали дыбом. Тварь. Кто из них? прошептала дневная няня. Все. Галя, сосед, Шарик. Наказать их надо, да. Взглянув на Татьяну Ивановну, возникло ощущение, что её сейчас от гордости расплющит. Не ответив Женщина перевела взгляд на сковороду с котлетами. А женщине нужно подумать в первую очередь, указала она на мой промах. А какой, выпаливаю я, от гнева, переполняющего меня, перестал соображать совсем, готов спустить на головы этих троих все небесной кары, собственнаручно. Свидетели не просто дали показания, в которых я заблудился, они сняли с себя ответственность, подставив невиновного человека. Всё как в плохом кино, а меня выставили идиотом. Галя ещё тот хамелеон. Видно было по её глазам, что хочет рассказать правду, а потом вдруг решила поменять показания. А сосед гадёныш. Заставлю его пса до конца дней ходить в наморднике по улице. Если надо будет, охрану приставлю. Алёнка, маленькая вредина. Могла же ночью рассказать, что случилось, а то всё несла какой-то бред. Что тётя Злата хотела познакомить её с Наташей, поэтому привела к себе домой. Димит, не думала, что ты чёрствый сухарь, выдаёт няня, раскладывая по тарелкам пюрешку с котлетками. Тётя Тань, не лезь под кожу. Непосвящённым в наши отношения подобное обращение покажется фамильярным. Но мы-то знаем, что я заменяю ей сына, который живёт и служит на чужбине, а она мне мать. Тяну руки за куском хлеба. Руки убери, няня осуждающая смотрит на меня. Златушка голодная там не бойся. С моих губ срывается вздох. Ну ошибся, с любым следовком может случиться подобный казус. Не привык слушать от Татьяны Ивановны упреки в свой адрес. А тут Натя, выслушайте, распишитесь, гражданин начальник. Слушай меня, плохого не подскажу. Езжай, забирай свою Злату Чайкину. Хорошо, сажу я. знает точно, что не поеду сам. Как я посмотрю ей в глаза. Папочка, мы за золотом едем. От дверного проёма отделяется хрупкая фигурка дочери в жёлтом платьице. Егоза, давно здесь стоишь. Прокручиваю в уме, что она услышала, что могла запомнить. Едем. Сейчас? Голубые глаза задумчиво глядят. Завтра утром. Отдаляю час расплаты. Завтра суббота. Обычно с утра мы идем в парк. К этому моменту дочь забудет про наше, скажем так, необычное дело. Хорошо, успею. Что успеешь? Нарисовать рисунок. Твою девизию. Теперь точно не забудет. Рисование для нее святое занятие. И если дочка хочет посвятить рисунок кудряшке, то пиши, пропала. Может поспорить с няней и дочерью. Объяснить им, что не могу ехать в Сизо сам. Бесполезно. Прекрасно знаю, что у меня есть дурная привычка идти на перекор чужим словам. Но давно уяснил, что с женщинами лучше не спорить. Вроде победил в споре, а чувствуешь кожей, что особо вампирских крови, всю кровушка-то из тебя успела выпить, пока ты правду-матку отстаивал. Игнорировать молчаливые женские знаки и перемигивания тоже не стоит. Вступать в открытый бой также. Обычно я молчу. Наблюдаю, как победительницы сияют, и делаю по-своему. Но в этот раз вижу, что выскользнуть не удастся, придется принимать удар на себя. Я поеду с тобой. Алёнка сжимает губки и суживает глаза, чтобы казаться серьезнее. А шарашило меня окончательно. Хорошо, дочь. Проще согласиться. У меня будет новая мама. Роняет мимоходом Алёнка и уходит к себе в спальню. Алена, кушать. Кричу бессильно вслед маленькой барышни. Бррр, жмет плечами. Рисовать пошла для новой мамы, уточняет няня. Да слышал я, не глухой, давно осведомлен, что весь двор болтает о том, что меня нужно женить. Даже отбор невест устраивали. Только этап собеседования с Алленкой ни одна не прошла. Тема с моей женитьбой с целью привести в дом маму стало остро, а долев женские умы всех близких и не очень для меня женщин. Свахи, заклятые невесты. Как же они меня достали? Едва удалось увлечь от наказания в лице новой жены. Аленке нужна мама. Тетя Таня сыплет аргументами, заряжая меня на подвиги. Но делает она это профессионально на мой сытый желудок. Уплетаю за обе щеки котлетки. Киваю послушно головой. А в мыслях она кудряшка.